Наш век это эпоха апокалипсических катастроф. Народных бедствий, разгола стихий, опустошающих войн, безжалостных революций, глобального голода, ужасающей нищеты, бессмысленного террора, жестокости и вандализма. То, что открывала наука, использовалось во зло жизни.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 и предшествующие ей англобурская и русско-японская три русские революции и четырехлетняя гражданская война в России массовая резня армян турками голод по Волге в 1921 году великая депрессия в Америке совпала с войной советского правительства против собственного крестьянства Варфоломеевский ночи гитлеризма. Еще один скрытый, тайный, необъявленный голод в нашей стране внесший в 1932-33 годах миллионы жизней. Военная агрессия немецких и итальянских фашистов против Бессинии и Испании. Неслыханная расправа сталинской клики со своим народом в конце 30-х. Порабощение Чехословакии, Польши, Франции гитлеровцами.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 Прибавим нескончаемую стихийные бедствия: наводнения, ураганы, цунами, землетрясения, такие как в Армении и Японии. Прибавим постоянный и голод в Азии и Африке.